тридцать два шесть часов назад моли блум сидела за компьютером и тосковала она до боли в груди скучала по дочери в жизни ничего подобного она не испытывала оставалось шесть часов шестичасовая борьба во имя спасения нади блум пришлось перенести свои чувства к м и р и н е на надю другого выхода не было Так она могла посвятить работе всю душу, а потом настанет черед Мирины — шесть часов, это ведь не так страшно. Потом будет время на Мирину и, возможно, на пенсионную страховку. И так Ньёрд. ю Что за Ньёрд? Важный бог в д р е в н е скандинавской мифологии, это да, но также АО Ньёрд ю Инвест. Предприятие было основано в 1995 году и во времена своего основателя Стефана Рудина быстро развивалось. Вскоре оно превратилось в одну из самых уважаемых инвестиционных компаний, известную в первую очередь инвестициями в развивающиеся отрасли. Весной 2013 года Рудин скончался от рака в возрасте 64 лет. С тех пор во главе компании сменилось несколько генеральных директоров из шведской экономической элиты. По всем признакам, о он Йорд Инвест была в высшей степени легальной инвестиционной компанией. Напротив, они тщательно избегали налоговых л а з е е к Чем больше Блум читал а о предприятии, тем более образцовым и законопослушным оно представляло, что само по себе вызывало п о д о з р е н и е Инвестиционная компания. Без афер ы махинаций. Чёртов н ь ю й о р д прошепел тогда Юханн с е д б о г В какой именно момент? Блум попыталась вспомнить, как прозвучали эти слова. Кажется, в той же фразе чёртов прозвучало несколько раз. Наконец вся реплика всплыла в памяти. Я продал предприятие этой чёртовой русской мафии. А теперь они вдруг стали белыми и пушистыми. Все в рамках закона. Чартов н ь ю о р д Эдборг, конечно, старая р а з в а л и н а но страх его неподдельный. Он не стал бы произносить этих слов, если бы они не были правдой. Столь же очевидно было, что он тут же пожалел о сказанном. Скорее всего, высказывание его следует трактовать так, что т а м ф и о з н а я структура, что за взятку уговорил а Эдберга привести своих умственно отсталых подопечных в о л ь в о в на Украине и затем предоставил а ему капитал, достаточный для того, чтобы стать королем в сфере социальных учреждений, трансформировалась в Ньюйорд. Вопрос в том, является ли а о Ньюйорд Инвестмент тем самым Ньюйордом? По времени все сходится. Надя оказалась в Швеции в 9 9 2 году. Фаза подъема в Швеции, инвестиции в частные учреждения ухода после приватизации этой сферы. А компания н ь ю о р д а основана в 9 9 5 когда накопилось достаточно черных денег, чтобы начать отмывать их in-house. Внутри фирмы английский. Вот они и открыли инвестиционную фирму. Идея которой заключалась в том, чтобы распределить эти грязные деньги и сделать в н е ш н е чистыми. Затем, если верить Эдборгу, Степанка стал боссом. Это могло произойти в 95-м, когда была основана компания Ньёрд. В таком случае основатель Стефан Рудин и был Степанкой. Хорошо проработанная фальшивая шведская личность. Статьи в журналах, финансовые газеты, ни одного интервью с Рудином. Какая-то газета даже вытащила на свет Божий старый девиз «Быть, а не казаться». Единичные фотографии, а те, что есть, ничего не говорящие, где он снят в полубороте или закрывающий лицо рукой. Ни одного фото, которое могло бы быть полезным. Разумеется, нет ничего странного в том, что крупные капиталисты держатся в тени. В современной Швеции полно миллиардеров, которых никто не знает в лицо. Они есть, они кажутся. Блум начал а расширенный поиск нао н ь о р д Инвестмент, просмотрела все публичные документы, все сообщения в медиа, все доступные протоколы, проверила членов правления, подтвержденные инвестиции, бухгалтерские отчеты, сотрудников, пытаясь найти хоть что-то необычное. прекрасно понимая, что многие специалисты налоговой службы уже не раз проделали эту работу до нее, причем имея гораздо больше карт на руках. И все же блум не сдавалась, ощущала, как время раздирает ее на куски. Самое ужасное — она толком не понимала, как все эти поиски смогут хоть на шаг приблизить ее к н а д е И все-таки ей было не остановиться. е ю словно руководила неведомая сила, что-то зацепило ее душу. Ее собственная, хорошо запрятанная тайна, та, что возвращалась в кошмарных снах. Но в конце т у н н е л я маячил свет, в конце коридора. По мере того, как накапливались документы, Моли л Блум ощущала все большую близость к Нади, какую-то сестринскую связь большую, чем простая женская солидарность. В один момент, когда Моли л ждала загрузки очередного отчета, она вновь увидела перед собой туннели своих кошмаров. Стряхнув себя это наваждение, она продолжала погружение в темные недра н ь ю о р д а Наконец она отыскала возможную связь, пусть и призрачную. Дату. Восьмого ноября две тысячи второго года газета Дагенс Индустрии крайне лаконично сообщала, что трое членов покинули правление Аон Йорд Инвестмент на внеочередном заседании одновременно. Две тысячи второй, подумала Блум. Надя, Юлия, Степанка, Рудин, Нью Йорд. Вполне вероятная цепочка. Что могло произойти осенью 2002 года? Тут явно что-то кроется. То, что трое членов правления вышли одновременно на внеплановом заседании, нельзя назвать з у р я д н ы м событием. Должно быть, что-то произошло. Этот ноябрь 2002 не давал Блум покоя. Блум залезла в полицейский архив экономических преступлений, просмотрела заявления в полицию за нужный период. Ничего. Что бы там ни произошло, но это явно было внутренним делом компании, которое однако заставило троих из восьми членов правления покинуть свои высокооплачиваемые должности. В статье указывались их имена. Все произошло полтора десятка лет назад, и Блум попыталась найти хоть какую-то информацию о них. Двое мужчин, одна женщина. Одного уже нет в живых, это Блум выяснила сразу – классический инфаркт. Она позвонила второму мужчине. Тот был явно удивлен, почти ничего не сказал, бросил трубку. Оставалась женщина. Звали ее Лиселот де Лагарди. И на звонки она не отвечала. После многочисленных попыток разыскать ее через социальные сети Блум решила пойти в банк. Женщине было за семьдесят, судя по всему, пенсионерка. Блум просто позвонила соседке и за вуалированно спросила, не видно ли ей в окно дома госпожа де Лагарди или нет. Поездка в Вестерханнинге получилась странная. Часы в арендованном автомобиле раздражали своими огромными размерами. Минуты бежали с пугающей скоростью. Отвести взгляд было невозможно. Время приближалось к одиннадцати. До н а д и н о й гибели оставалось четыре часа. Что моли вообще тут делает? Неужели это лучший способ поиска? Но Блум не могла ничего с собой поделать. Ею двигало что-то неуловимое. Оставалось положиться на эту движущую силу. Проезжая указатель с надписью Бойня, Блума ощутила, как ее прошипот. Где-то очень глубоко она пересекла границу, разделяющую жизнь профессиональную и частную. Она искала Надю, но не были ли это поиски самой себя? Моли Блума не знала, что в Вестерханнинге есть такие шикарные виллы. Огромный красный особняк, окруженный поистине райским садом. п о с р е д и этого цветочного счастья стояла сама богиня. Леселот де Лагарди оказалась сдержанной дамой из первого поколения бизнесвумен. Ни выход на пенсию, ни любовь к цветам не могли смягчить ее резкого стального взгляда, и даже смешному наряду садовода это было не под силу. Не выпуская из рук секатора, Лиселот, не без скепсиса и отвращения изучила удостоверение Блум, после чего произнесла: «Ао, э л и н г с е к ь ю р и т вас что, нет ПР и а консультантов? Боюсь, дело у меня срочное», сухо сказала Блум, убирая удостоверение. «Я хочу поговорить с вами о том времени, когда вы входили в состав правления Аон Йорд Инвестмент, и особенно о выходе из правления.» К удивлению Блум по каменному лицу л и с ы л о т пробежала улыбка. Я думала, что успею у м е р е т ь прежде чем оно вернется, произнесла она. What goes around comes around. Все возвращается, английский. Но чтобы через о э л л и н г с и к ь ю р и т вот у ж п р а в был Маркс. История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Исходя из вашего высказывания, я делаю вывод, что случилось нечто трагическое. Трагическое и погребенное навсегда. Отрезала де Лагарди и продолжила обрезать розы. Я поясню, сказал а б л у м н а к о н у жизнь человека, который может погибнуть в ближайшие часы. И как информация о моей работе во а Нью-Йорде н в е с т поможет спасти жизнь? Блум вдруг осознала, что у нее нет четкого ответа на этот вопрос, поэтому задала встречный вопрос: "Не могли бы вы просто рассказать, что случилось в ноябре 2002 года? Сведения об этом периоде не подлежат разглашению ни при каких условиях", ответила де Лагарди, озадаченно глядя на Блум. Она как будто пыталась заглянуть молли в душу, не как психолог, а скорее как недовольный начальник. Что привело к созыву внеочередного собрания правления 8 ноября 2002 года? Продолжала настаивать Блум. На этой встрече трое членов покинули правление. Похоже, для вас это очень личное, сказала Делагарди. Это как-то связано с вами? Вы были одной из них? Одной из кого? Нет, нам дали выходное пособие такого размера, чтобы в дальнейшем предотвратить любую утечку информации. Я отчту то соглашение. Повернувшись к Молиблум спиной, Лисолот де Лагарди продолжил заниматься своей безупречной коллекцией а м е л и я Ренессанс. Не в состоянии владеть собой. Блум выхватил секатору лесолот из рук, развернул а пожилую даму к себе и приставил острые лезвия ей к горлу. Рассказывайте немедленно, прошепела Молли. Испуганный взгляд женщины сейчас не утратил своей резкости. Назревал скандал, хрипло проговорила она. Продолжайте, сказала Блум, о глядясь ы в а на соседний дом. Приток капитала по сути всегда был неразглашаемой тайной, но мы, разумеется, догадывались, что не все деньги такие уж чистые. Но когда выяснилось, что один из наших ресторанов используется как публичный дом, публичный дом? Не помню название, но ресторан располагался в районе. Только не говорите, что в районе Бойни! Взревела Блум. Да, удивленно пролепетал э л и с е л о т в районе Бойни. Возвращаясь обратно, п о н ю н и с в е г и н Блум о щ у щ а л а себя так, будто идет по темному коридору, вдоль которого уходят в бесконечность приоткрытые двери. Света в конце туннеля видно не было.